Глава 13. И, наконец, что же конкретно можно сделать? Заметки в первой части моей повести иллюстрируют наше общее бедственное положение. Во второй части я пытался показать, почему столько нормальных, порядочных людей, отвергая единственный способ выбраться из ямы, не приемлют социализм. Очевидная неотложная необходимость привлечь к себе этих людей, пока фашизм не пустил в ход свои козыри. Не хочу поднимать вопрос различных партийно-политических методов. Разногласия актуальны. Сегодняшняя угроза фашизма, несомненно, создаст тот или иной народный фронт. Важнее любых партийных ярлыков эффективное распространение социалистической идеи с тем, чтобы подготовить людей к соответствующим действиям. Имеются, я верю, миллионы тех, кто бессознательно сочувствует кардинальным целям социализма, кого удалось бы достаточно быстро убедить, найдя слова, способные их тронуть. Каждый, кто испытал материальные тяготы, каждый, в чем сердце ненависть к войне и тирании, потенциально на стороне социалистов. Ну а моя задача сейчас предложить кратко наметить пути восстановления дружбы между социализмом и наиболее разумной частью его противников. Я подразумеваю здесь противников, которые сами себе враги, ибо им ясно, что капитализм есть зло, да только их мутит и передергивает при упоминании социализма. Причин отвращения, как уже отмечалось две, персональная усколобость многих социалистов а также привычное отождествление социализма с концепцией вульгарно-примитивного прогресса, чему противится чувство традиций, врожденное эстетическое чувство. Позвольте начать со второго пункта. Столь характерная для чутких людей неприязнь к прогрессу и машинной цивилизации позиция исключительно оборонительная. Неприязнь это, однако... еще не причина отвергать социализм поскольку никакой реальной альтернативы неприятному прогрессу нет утверждая я против механизации стандартизации потому против социализма В вы тем самым говорите мне было бы стократ лучше без всяких машин а это же чпуха все мы ждивенцы техники и если бы она вдруг разом отключилась «Большинство из нас не вынесло бы катастрофы». «Вы вправе. И у вас, пожалуй, есть все основания ненавидеть засилье машин». «Но о том, чтобы их принять либо отвергнуть, вопрос не стоит». «Машинная цивилизация состоялась. Мы стали ее частью. Критиковать ее теперь возможно лишь изнутри. Только романтичные олухи способны болтать о своем бегстве от нее». в вторе литературным господам в их живописных виллах с ванной и теплым клозетом или настоящим мужчинам, которые отправляются жить первобытной жизнью, прихватив автоматическую винтовку и четыре фургона консервов. И нет сомнений в дальнейшем победном шествии машин, ибо надежд на то, что они сами себя остановят или уничтожат, маловато». Какое-то время назад в моде были рассуждения о войне, которая обернется гибелью цивилизации. Но хотя в сравнении с грядущей большой войной все прежние покажутся играми, вряд ли даже такой кошмар положит конец развитию техники. Конечно, столь уязвимую для воздушных атак страну, как Англия, а то и всю Западную Европу, можно обессилеть несколькими тысячами метко сброшенных бомб, но битва, разом истребляющая промышленность всех стран на свете, пока невозможна и немыслима. В общем, как нежелательно многим вернуться к более простому, независящему от машин существованию, желанного возвращения не предвидится. Это не фатализм, а констатация факта. что же касается неприятия социализма в виду нежелания получить государство муравейник так ведь и муравейнику вы тоже состоялся в данный момент выбор не между большей или меньшей степенью гуманности а между социализмом и фашизмом который лучшие свои пункты заимствовал из социализма а вот достоинство его не взял Так что задача тонкомыслящих людей — не списывать социализм в утиль, но делать его умнее, человечнее, духовнее. Когда социалистическая система обретет реальность, тогда умеющие видеть фальшь прогресса ему воспротивятся, и вот тогда это будет их долгом, их специальной миссией. В мире машин они должны будут стать некой постоянной оппозицией, что не имеет ничего общего с абструкционизмом либо предательством. Однако все это относительно будущего. Теперь же всякий порядочный человек, будь по характеру он консерватор или анархист, обязан содействовать социалистам. Ничто иное не спасет нас от нынешних бед и грядущих кошмаров. Противостоять социализму сегодня — когда 20 миллионов англичан едва сводят концы с концами, а фашизм подчинил пол Европы самоубийственно. Это как развязать гражданскую войну в момент вторжения варваров. И, конечно, надо преодолеть барьер предубеждений чисто нервических. Большое количество людей отвращает не социализма, а племя социалистов. Социализм в нынешнем его бытовании противен часто от того, что видится забавой чудаков, доктринеров, салонных большевиков. Но нужно понимать, что подобная публика на авансцене лишь до поры, пока движением не овладел народ пристойный, с более крепкими мозгами. Когда движение облагородится, странные неприятные типы отхлынут, уйдут в тень. Пока же следует, сжав зубы, их игнорировать, для дела они не нужны. А наше дело, наш долг — борьба за свободу и справедливость. За истинный социализм, который, если отсеять всякую шелуху, означает именно свободу и справедливость. И сейчас надо помнить только суть. Чураться социализма из-за обилия толпящихся при нем тупиц и клоунов — Так абсурдно, как отказаться ехать поездом, поскольку вам противно лицо вагонного проводника. И относительно самих социалистов, социалистов из числа теоретически подкованных, активно выступающих на митингах в прессе. Мы в ситуации, когда всем представителям левого лагеря отчаянно необходимо, притушив разногласия, сплотиться. Понемногу это уже начинает происходить». Далее, очевидно, бескомпромиссным социалистам все же потребуется наладить союз с людьми не столь твердых левых убеждений. Недоверие социалиста к подобным союзам, как правило, резонно, пугает опасность превратить красное движение в нечто бледно-розовое, еще менее полезное, чем парламентская группа лейбористов. Скажем, действительно, есть риск, что наметившийся вроде социалистический по духу народный фронт явятся просто политическим маневром против итальянского и немецкого, неанглийского фашизма. Необходимость объединиться перед лицом фашистской угрозы и впрямь может втянуть социалиста в альянс с его худшими врагами. Но обязательно надо искать соратников. Тактические союзы с кем бы то ни было не опасны, если на первом плане у тебя основы твоего движения. А каковы они? Что отличает настоящего социалиста? Я полагаю, истинный социалист — тот, кто стремится, не только мечтает, но стремится увидеть тиранию павшей. Правда, большинство ортодоксальных марксистов не приняли бы, вероятно, мое определение или приняли бы весьма неохотно. Иногда, слушаю их, а особенно читаю их работы, Появляется впечатление, что для них все занятия социализмом сводятся к охоте на ересь. Прыгать бешеным колдуном и бить в там-там, и завывая «чую-чую» веет духом правых уклонистов. Из-за таких вещей гораздо легче и приятнее ощущать себя социалистом среди пролетариев. Пролетарский социалист, как и пролетарский католик, в доктрине не силен, и, открыв рот, частенько завирается, зато ухватывает суть. Ему, понятно, главное — социализм уничтожает гнет, и Марсельеза, если бы ему перевести текст песни, тронуло бы его глубже трактатов по диалектике материализма. Ни к чему сегодня настаивать, чтобы вступление в ряды социалистов означало присягу марксистской философии плюс льстивое поклонение России. Нет времени формировать Лигу диалектических материалистов. Необходим блок угнетенных против угнетателей. Нужно, привлекать дельных людей, отмести краснобаев-либералов, жаждущих убрать иностранных фашистов, дабы по-прежнему беспрепятственно получать свои заграничные дивиденды. Надо отогнать пустозвонов с резолюциями против фашизма и коммунизма, то есть против и крыс, и крысиного яда. Социализм — неиспровержение тирании всюду, как за границей, так и у себя. Установите этот твердый ориентир, и у вас не возникнет больших сомнений относительно того, с кем вам по пути. Что касается некоторых разногласий, глубочайшее философское расхождение — мелочь в сравнении со спасением 20 миллионов англичан. чьи организмы хереют из-за скверного питания. Так что давайте-ка отложим теоретические споры. Я не считаю, что социалисты должны поступаться принципами, но многими из привычных атрибутов пожертвовать просто необходимо. Было бы, например, крайне полезно устранить въевшийся в образ социалиста привкус нелепой эксцентричности. Хорошо было бы собрать в кучу и сжечь все эти сандалеты, а всем этим вегетарианцам, трезвенникам, сладкоблеющим мистикам уехать заниматься йогой в их замечательный Уэлвин-Гарден-Сити, имеется в виду не только данный городок в Хартфордшире, но тип подобных общинных поселений, где культивировался специфичный образ жизни в гармонии с красотой и природой. Но это, боюсь, недостижимо. Однако тем социалистам, кто поумней, Вполне возможно прекратить отпугивать потенциальных сторонников вредным и совершенно неуместным стилем поведения. Так много мелкого самодовольства, которое легко попридержать. Скажем, угрюмо начетнический взгляд типичного марксиста на литературу. Из массы памятных примеров приведу лишь один. Он ярок при всей тривиальности. В газете Уоркер ойкли одной из предшественниц Дэйли Уоркер, имелась колонка бесед с читателями под названием «Книги на редакторском столе». Несколько недель там изображалось обсуждение творчества Шекспира, и один из подписчиков в досаде написал «Дорогой товарищ, надоело слушать про буржуазных авторов вроде Шекспира. Разве нельзя поговорить о писателях пролетарских?» Ответ редактора был прост — Просмотрев алфавитный указатель к тексту «Капитала», сообщил он, «Вы обнаружите, что Шекспир несколько раз был упомянут Марксом». Читатель, конечно, притих. С благословения Маркса Шекспир обрел уважение. Вот уровень ментальности, из-за которой нормальный человек шарахается от социалистов. Не стоит укреплять авторитет Шекспира подобным методом. А ужасный жаргон, который полагают обязательным практически все социалисты, не вдохновляют эти буржуазные диалоги, пролетарская солидарность, экспроприация экспроприаторов, от них становится тошно, даже затертое и потерявшая значение товарищ подрывает доверие к социализму. Сколько прохожих раздумывали, не пойти ли на митинг, но, поглядев на социалистов, величающих друг друга товарищ, решительно шагали в ближайший паб. Здоровый инстинкт. Кому нужно, чтобы ему прилепили смешной бессмысленный ярлык, который даже после долгой практики не выговаривается без некоторого стыда? Поддерживать представление о том, что социалисты непременно носят сандалеты и бубнят насчет диалектики материализма, губительно. либо наглядно убедить, что в социалистическом движении можно быть человеком, либо дело проиграно. За всем этим встает огромная сложнейшая проблема. И означает она, что к вопросу социальных различий, помимо грубой мерки материального достатка, надо подходить честнее, внимательнее, чем до сих пор. Сложностям в связи с расслоением общества я посвятил три главы. Главное тут, на мой взгляд, что английская классовая система, пережив свой рассвет, продолжает жить и не показывает никаких признаков отмирания. Это так запутывает ситуацию, что ортодоксальные марксисты, к примеру, Элли Браун в небезинтересной работе «Судьба средних классов», предпочитают определять социальный статус по цифре дохода. С экономической точки зрения действительно есть лишь два класса – богачи и бедняки. Но социально существует хитрая иерархия слоев, традиции которых впитываются с раннего детства и, главное, прочно сохраняются до конца жизни. Индивидуальные примеры несоответствия делению по простому экономическому принципу всюду. Вот писатели, как Герберт Уэллс и Арнольд Беннет. которые, достигнув высот материального благополучия, сохранили пуританскую честность низов среднего класса. А вот миллионеры, так и не сумевшие освоить грамотное произношение верхов. Вот лавочники, чей доход гораздо ниже, чем у каменщиков, однако сами они и все общество считают положение мелких торговцев несравненно более высоким. Вот ученик обычной муниципальной школы, ставшую правителем заморской провинции, а вот воспитанник элитной школы, ныне торгующий по домам пылесосами. Если бы социальная стратификация четко определялась материальным положением, воспитанник элитной школы, как только заработки у него сравнялись с бедняцкими финансами, заговорил бы языком малоимущих масс. А он? Напротив, он в крепче, как за спасательный трос, хватается за любой знак своего благородного воспитания. И полуграмотный миллионер хоть и копирует произношение дикторов BBC, но редко достигает успеха в маскировке. В культурном отношении покинуть слой, которому принадлежишь от рождения, необычайно трудно. С общим падением благосостояния социальные аномалии становятся массовым явлением. Невежд миллионеров, правда, не прибавляется, Зато все чаще питомцы престижных школ торгуют пылесосами, все больше разорившихся мелких хозяев вынуждены идти в работные дома. Целыми группами населения люди среднего класса постепенно пролетаризируются, хотя и это важный пункт, перспективу пролетаризации они, по крайней мере, в первом поколении не приемлют. Взять хотя бы меня с моим буржуазным воспитанием и пролетарским доходом, К какому классу я принадлежу? Экономически явно рабочему, но как представить себя не принадлежащим буржуазному? И предположим, надо занять чью-то сторону. На чью же сторону я должен встать верхов сживающих меня со света или же пролетариев с их абсолютно чуждым обиходом. Что касается лично меня, в критический момент я буду с рабочим классом. Но десятки, сотни тысяч других оказавшихся в этой позиции? А как насчет гораздо более многочисленной, включающей уже миллионы армии клерков и других мелких служащих, чьи традиции не столь уж буржуазны, но кому наверняка не понравится, если назвать их пролетариями? У этих представителей среднего класса те же заботы и те же враги, что у рабочих всех грабит, унижает та же система. Но сколько из них это понимают? Слегка поднимается уровень жизни, и они снова в одной фаланге с притеснителями встанут против естественных своих союзников. Средний класс, доведенный до края нищеты и все-таки хранящий в сердце непримиримость антипролетарских чувств, готова опора фашистским лидерам. Ясно, что надо пока не поздно увлечь этот эксплуатируемый средний класс движением социалистическим. Прежде всего, увлечь конторских служащих. Их ведь такое множество, что, грамотно объединившись, они будут огромной силой. Ясно и то, что ничего подобного еще не делалось. Известный стереотип — последний, в ком можно надеяться найти искру бунтарства, клерк или камевоежор. Но почему?» В значительной степени, думаю, по причине пролетарского перекоса пропаганды социалистов. Символом классовой борьбы в ней избраны мифические образы. Пролетарий, вольнолюбивый богатырь в темном фартуке молотобойца и злой жирный капиталист в цилиндре и меховом пальто. Теоретически предполагается, что никого между этими фигурами не существует. А в странах типа Англии, Примерно четверть населения между. Твердя о диктатуре пролетариата, позаботьтесь вначале элементарно объяснить, кто есть пролетариат. Ввиду тенденции идеализировать мускулистых работяг это всегда остается неясным. И кто из жалкого дрожащего полчища клерков и коммерческих агентов с заработком ниже, чем у шахтеров или портовых грузчиков, причислит себя к пролетариям? Пролетарий для них, так уж их научили, — это человек без крахмального воротничка. Так что, пытаясь привлечь их речами о классовой борьбе, удается лишь отпугнуть их. Позабыв о цифре дохода и дорожа своим воротничком, они устремляются защищать класс, выжимающий из них все соки. Здесь у социалистов работы непочатый край. Необходимо четко и внятно показывать, где линия, разделяющая эксплуататоров и наемных работников. Прояснять главное — весь небогатый и незащищенный от угрозы увольнения народ в одной лодке и должен бороться сообща. может быть, стоило бы чуть пореже рассуждать о буржуа и пролетариях, почаще о жертвах и грабителях. Во всяком случае, надо отбросить вводящую в заблуждение привычку изображать, что пролетарий — это исключительно рабочий с молотом или киркой. До каждого клерка, инженера, камевоежора, до любого оказавшегося на мели лавочника или мелкого чиновника необходимо донести, что они пролетариат, что так же, как для землекопа или станочника, социализм — это флаг их команды. Нельзя оставлять их с привычным представлением, что идет борьба между теми, кто изъясняется культурно, и теми, кто малограмотно комкает слова. Тогда они, конечно, будут держаться на культурной стороне. Я говорю о том, что надо убедить людей разных сословий объединиться, уговорить их на время отставить моменты классовых различий. Звучит, конечно, подозрительно. и напоминает летний лагерь герцога Йоркского, где разглагольствуют о солидарности британской нации и дружных всенародных усилиях преодолеть тяготы, что отдает не то дурью, не то фашизмом, не то тем и другим, не может быть сотрудничества классов, интересы которых противоположны. Какая дружба у капиталиста с рабочим? Кот не может сотрудничать с мышью, а если мышка так глупа чтоб согласиться недолго ждать когда ее проглотят но вот на основании общих жизненных интересов сотрудничать вполне возможно все у кого страх перед боссом и мороз по коже при мысли об арендной платье должны действовать сообща мелкие фермеры фабричный слесарь конторская машинистка и шахтер учитель и автомеханик Есть надежда побудить их к этому, если удастся втолковать, в чем заключается их общий интерес. Но успеха не добиться, если агитировать, задевая социальные предрассудки, которые у многих столь же сильны, как соображения материальные. Привычки и манеры банковского клерка отличаются от манеры привычек портового грузчика, и ощущение превосходства сидит у клерка очень глубоко. Когда-нибудь, конечно, ему надо будет избавиться от своей спеси, но сейчас не лучший момент отчитывать и перевоспитывать его. Огромным преимуществом обернулось бы прекращение бессмысленной травли, которую социалистическая пропаганда ведет относительно всяких житейских проявлений буржуазности. Все речи и тексты левых авторов от первополосных статей в Daily Worker до отдела юмора в News Chronicle украшены массой набивших оскомину и зачастую очень глупых насмешек над такими, по терминологии коммунистов, буржуазными ценностями, как благородное изящество или джентльменская честь. Стиль подобных уничижительных сарказмов когда-то с определенным основанием был введен самими буржуа, но сегодня он просто вреден, поскольку подменяет мелочами главный вопрос, отвлекает внимание от того важнейшего факта, что бедность есть бедность, орудуешь ты кувалдой или авторучкой. Вот я с моим происхождением и моим средним заработком около трех фунтов в неделю. Такого, как я, было бы, наверное, полезнее иметь на стороне социалистов, нежели подталкивать к фашизму. но если постоянно измываться над моей буржуазной идеологией, если назойливо намекать на мою второсортность по причине неумелых физических трудов, добиться можно только моей враждебности. Зачем-то вдруг понадобилось сообщать, что я уже от природы никудышный и должен изменить себя каким-то неведомым и неподвластным мне способом. Я не способен переделать на пролетарской лад свой выговор и, разумеется, свои вкусы, свой идеал, да и не стал бы никогда менять их. С какой стати? Я не прошу никого говорить в моей манере, так почему же меня призывают следовать чужим образцам? Гораздо лучше было бы принять как данность все эти непростительные классовые отметины и вообще минимально их касаться. Здесь есть подобие проблемы национальных, расовых различий, И опыт показал, что даже с самыми неприятными из чужеземцев можно сотрудничать, когда действительно необходимо. Экономически я в одной лодке с шахтером, землекопом, сельским пахарем, напомните об этом, я буду бороться в одном строю с ними. Но культурно я отличаюсь от шахтера, пахаря, землекопа, уязвите меня этим, и я, возможно, пойду биться против них». Будь я отдельным, странным типом, ну и ладно. Но то, что верно для меня, верно для множества, колоссального множества людей. Каждый банковский клерк в кошмарах, видящий себя с нищенской торбой, каждый лавочник, балансирующий на грани банкротства, примерно в том же положении. Они тонущий средний класс, и большинство цепляется за старые сословные привычки с верой, что это держит их на плаву. Жестоко и неумно начинать разговор с ними приказом отбросить спасательные пояса. Велика опасность, что в ближайшие годы целые слои среднего класса резко повлечет вправо, и они станут грозной силой. Пока они слабы, поскольку не умеют объединяться. Но если, отпугнув, вы их сплотите в союз против вас, считайте, что разбудили дьявола». Намек на такую вероятность мы наблюдали во время всеобщей забастовки. Подведем итог. Нет шансов выправить внутреннюю ситуацию, описанную в первых главах этой книги. Нет шансов уберечь Англию от фашизма, если не сделать социалистическую партию действительно эффективной. Партия должна стать по-настоящему решительной и достаточно сильной численно. И это достижимо, если мы предложим цель, желательность которой признает обычный приличный народ. Поэтому, кроме всего прочего, пропаганде следует поумнеть. Меньше насчет классового сознания, экспроприации экспроприаторов, буржуазной идеологии, пролетарской солидарности и неразлучных священных сёстрах тези, антитезе синтезе Больше о справедливости — Свободе и тяжелом положении безработных и поменьше насчет индустриального прогресса, тракторов, днепровской плотины, новой рыбоконсервной фабрики в Москве. Прямого отношения к идее социализма эти вещи не имеют, но отгоняют многих, в том числе большинство владеющих пером. Все, что необходимо, это впечатать в сознание общества два пункта — Первый — интересы всех, кого эксплуатируют едины. Второй — социализм совместим с традиционной благопристойностью. Что касается чрезвычайно сложного вопроса классовых различий, единственно возможная сегодня тактика — это вести себя тоньше и не распугивать людей успешнее, чем привлекать. И прежде всего охладить пыл чересчур назойливых стремлений изменить чей-то классовый стереотип. Если вы представитель буржуазии, наберитесь терпения не кидайтесь заключить в объятия пролетарского брата. Ему это, возможно, не понравится, а вы, не встретив понимания, обнаружите, что ваш снобизм не так мертв, как вам думалось. Если же по рождению или промыслу Божьему вы пролетарий, не спешите глумиться над славным школьным братством. оно ведь в частности символизирует терпимость и благожелательность, которые, быть может, со временем пригодятся и вам. Я все же верю, я надеюсь, что в живом, действенном социализме, обеспеченном поддержкой большинства англичан, вопрос классовых противоречий решится быстрее, чем кажется сегодня. В ближайшие годы у нас получится или не получится создать ту партию социалистов, в которой мы нуждаемся. Не получится, вспухнет свой фашизм, гнусный по-своему, приторно-елейный и благородно переименованный, свежливым полисменом вместо нацистских горилл, олевом и единорогом вместо свастики. Лев и единорог — геральдические звери на гербе Великобритании. Получится, будет борьба, самая настоящая. поскольку наши плутократы смириться с властью подлинно революционной не захотят. И когда народ действительно разойдется на два враждебных лагеря, то все сторонники социализма, встав в один ряд, смогут иначе взглянуть друг на друга. И тогда, может быть, вся эта хмарь классовых предрассудков рассеется, и мы, тонущий средний класс, Школьный учитель, полуголодный журналист-внештатник, живущая на мизерную пенсию одинокая дочь полковника, безработный выпускник Кембриджа, морской офицер без корабля, клерки, торговые агенты, трижды разоренные сельские бокалейщики — все мы плавно опустимся еще ниже, став рабочим классом, которым, собственно, давно являемся. И, вероятно, там окажется не так ужасно, как мы боялись. Ведь кроме безупречного произношения терять нам, в общем-то, и нечего. 1937 год. Текст читал Иван Литвинов.